Глава 38. Идём в туннель. Я нашла Бо в обеденный перерыв на баскетбольной площадке на крыше. Я искала его, чтобы попробовать убедить его рискнуть и войти в портал вместе со мной сегодня вечером. Но, как оказалось, мне не пришлось этого делать. «Я хочу узнать, что случится с моей семьёй», — произнёс он твёрдо. «Я должен знать. Но я не хочу идти вместе со всеми. Сходишь со мной?» «Конечно», — ответила я. Я и сама хочу кое-что проверить. Как насчёт того, чтобы пойти сегодня после школы?» Бокивнул. «Я попрошу у мести камень. Встретимся в Метрополитене в 5 В 4.59 я стояла на крыльце музея, одетая в походные ботинки, куртку Нордфейс и джинсы. Когда раздался сигнал телефона, пришло сообщение от моего отца из Мемфиса. «Привет, Блу. Отличные новости. Меня выпускают в понедельник». Похоже, что грядущий конец света сделал руководство больницы немного более снисходительными. У меня билет на поезд до Нью-Йорка на вторник. Я приеду на Пенсильванский вокзал около трёх часов дня, 14-го числа. Постскриптум. Надеюсь, что ты ела свои витаминные добавки и сардины. С любовью, папа. Я одновременно обрадовалась и испугалась. Больше всего на свете мне хотелось увидеть отца. Но я также знала, что 14 марта в Нью-Йорке Произойдёт полный крах общественного порядка. Поезд привезёт моего папу прямо в эпицентр хаоса. Я хотела было позвонить ему, но тут по ступенькам Метрополитена взбежал Бо, одетый в кроссовки и свой спортивный костюм для лакросса. С улыбкой он показал мне драгоценный камень. Похоже, месть одолжила его без проблем. «Я честно признался», — произнёс он. «Сказал ей, что хочу посмотреть, что будет с моей семьёй, но без толпы народа». «Ты упоминал, что я пойду с тобой?» — поинтересовалась я. — Мне кажется, месть влюблена в тебя по уши. Босс смущенно поморщился. — Да уж, я вроде как в курсе. И нет, я не сказал, что ты пойдёшь вместе со мной. — Ладно. — Тогда пошли. Давай сделаем это.